Глава 10. Инга. Все трое уставились на меня. Я тоже не знаю, что во мне такого особенного. Я ёжусь под их оценивающими взглядами, словно диковинную зверушку разглядывают. Они так увлеклись, что зрачки стали вертикальными. Я моргаю. Все трое дружно отвели взгляд. «Наверное, померещилось». «Не о том думаем», — прерывает Артём всеобщее разглядывание. Подходит ко мне, прижимает спиной к себе, зарывается носом ко мне в волосы. Он опять нюхает меня, что ли? Странное поведение, но мне нравится. Я растворяюсь в его объятиях. Когда он меня обнимает, я чувствую себя более цельной. «Ну, Артём, ты-то однозначно знаешь, за что отваливать такие бабки!» Ржёт лютый. «Мы сейчас думаем о том, куда спрятать Ингу. Или я ошибаюсь?» Ох уж этот его непрошибаемо уверенный тон. «Одно другому не мешает!» Лада стоит на своём. Она усаживается на подоконник и отворачивается к окну. Согласен, что это очень странно. Я бы даже сказал, чрезвычайно странно, что старый бабник запал на молоденькую девочку. Вопиющий случай. Один на миллион. Говорит Артём на повышенных тонах. Безразличие Лютого и Лады его злит. «Успокойся!» Ласково шепчет Лютый. «Я напряглась». «Неужели он это Артёму?» «Нет». Это он утешает Ладу. Она расстроилась от хамства Артёма. «Лад, ну прости меня, не хотел обидеть. Веришь, взвинчен, как пружина». Идёт на мировую Артём. «Может, я домой вернусь? Мне уже надоели разборки, в которых я выступаю в роли статиста». «Ты чего, малая?» Басит лютый. «Назад пути нет». «Лад, скажи им, я бы могла разведать, зачем я мельнику?» Говорю вроде как к но относится это прежде всего к Артёму. «Ты вообще соображаешь, что говоришь?» «Разведает она. Оглянуться не успеешь, как в койке окажешься, разведчица, блин». Слишком бурно реагирует Артём. Я заметила, что его спокойствие может поколебать только угроза моей безопасности. Мне это льстит. Такой крутой, а обо мне заботится. А меня к нему тянет со страшной силой. Вам все равно меня спрятать некуда. Оправдываюсь я. Мы еще даже... Артёма прерывает звонок мобильника. Он выпускает меня из объятий и отходит в сторону. Я сразу чувствую себя одинокой и потерянной. «Да, я у лютова. Если это срочно, то приезжай в Шабаш». Я и ещё две пары глаз вопросительно уставились на Артёма. «Славян звонил. Есть какие-то важные новости, которые я должен узнать немедленно». «Может...» «Спрятать Ингу у меня дома? Там мельник точно искать не будет!» Внезапно предлагает Лада. Людый хмурится. «Я тебя и так редко вижу. А после того, как ты Ингу у себя поселишь, вообще не увижу!» «Не вижу другого выхода. У тебя есть идеи?» Я заметила, что Лада не привыкла сдаваться. Я хочу хотя бы иногда видеться с тобой. Если отец тебя закроет дома, то я приду и брошу ему вызов. Лютый сейчас оправдывает свое прозвище. Мы уже с тобой это не раз обсуждали. Ты опять за свое. Лада словно укутывает его своей нежностью. Лютый поплыл. Мы с Артемом чувствуем себя лишними ребята вы простите, я не знал, что у вас сегодня свидание. Артёму неудобно, что он вторгся в их личное пространство. Ты не говорил, что у вас с Ладой проблемы. Я что, балаболка, чтобы всем трезвонить о своих проблемах? Опять заводится лютый. Вообще-то я не все, а твой лучший друг до недавних пор. Артёма зацепили слова друга. «Почему нас закроют дома? Разве нельзя будет выходить хотя бы на прогулку?» Спрашиваю я, чтобы разрядить напряжённую обстановку. «Я тоже не знаю, где живёт Лада». Поддерживает меня Артём, возвращаясь к первоначальной теме разговора. Потом спрошу у Лады, что там за проблемы у лютова с её отцом. «Почему ты считаешь, что...» «У нас Ингу найдут, а у Лады нет». Задает он вопрос Лютому. «Потому что никто не знает, что она моя девушка. Это во-первых». «Никто, кроме персонала, из завсегдатаев клуба». Ставит под сомнение слова друга Артём. «Лютый, я тебе свою жизнь доверю, но Инга больше, чем жизнь, если ты понимаешь, о чём я». «Во-вторых, Лада живёт в городе иных». «Это далеко отсюда?» — спрашиваю я. «И да, и нет». «Юлит Дэн». «Не говори загадками». Требует Артём разъяснений. «Какое-то странное название города». Лютый укоризненно смотрит на Ладу. Она пожимает плечами. Я знала, что они не в курсе. Зачем рассказала? Лада на вопрос Дэна только улыбается, покачивая ногой. Она сидит на подоконнике и наблюдает за нами. Город иных находится в параллельном этому миру измерении. Он почти похож на наш, но только с некоторыми изменениями. Мы с Артёмом ошарашенно смотрим друг на друга. Она вообще с головой... Дружит? Может, нужно поскорее уносить ноги отсюда? Говорят, что сумасшедшие довольно буйные. Артём сжимает мою руку. Я немного успокаиваюсь. Он меня не бросит. Например, наш дом в городе похож на замок. А здесь я жила в квартире. Допустим, что мы поверили. Артём объединил нас в «мы». Почему об этом городе никто не знает? «Кому надо, тот знает», — мурлычет Лада. «Тогда почему ты нам рассказала?» — настаивает Артём. «Вы тоже из наших?» — ошарашивает она нас новостью. «Из ваших это... Из каких?» «Осторожно интересуюсь я, бедная девушка». Такая красивая, а кукуха поехала. Из иных. Ёб твою бабушку. Лада, мы тогда утра танцевать можем. Ты можешь конкретно отвечать на вопросы. Артём слегка разнервничался. В кабинет заглядывает девушка, Лисичка. "Дэн, зачем приходил мельник?" «Вась, не сейчас. Он не по клубу приходил. У нас с ним личные тёрки». «Дэн, тебе бы лучше не иметь с ним тёрок. Ни личных, ни общественных». Рыжуля очень серьёзно. «Вась, я сам разберусь, окей?» Лютого, кажется, раздражают предостережение лисички. Девушку едва не сбивает влетевший в кабинет молодой человек. «Поосторожней, славян! Что там ты нарыл интересного, что сбиваешь всех на своём пути?» Пытается шутить Артём, но сам напрягся, словно барс перед прыжком. Удивительно подходящая для него фамилия. «Это о мельнике!» Артём берёт папку и быстро читает. Лютый подался вперёд. Лада перестала качать ногой. Лисичка тихонько вернулась в кабинет и спряталась за широкой спиной Славяна. Я встаю на носочки, пытаясь заглянуть в папку. Так. Протягивает это слово Артём. И что это за хрень? Ты подался на конкурс фантастов? Славян смотрит на него во все глаза, на лице нарисовано изумление. Я думал, что ты знаешь? Говорит он растерянно.